Глава шестнадцатая. Появилось новое сообщение от модулятора. Чтобы скоротать время, я принялся читать. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» Через портал вы атаковали замок Драги. «Бонуса за преодоление укреплений нет. Ваши войска атаковали первыми. Бонус агрессора — 50%. Первая атака в честном бою ваши войска уничтожили вражеское командование». Штраф за атаку на войска без командования не начисляется. С вашей стороны в атаке приняли участие 1700 мечников и 115 арбалетчиков против 2117 пехотинцев и 423 лучников четвертого уровня. Уровень солдат примерно равный. Бонуса нет. Бонус за атаку превосходящих сил 50%. Ваши войска уничтожили врага, потеряв менее четверти своих солдат. Бонус за минимальные потери — 50%. Общее руководство осуществлял капитан Дюрекс. Командовали в бою капитаны наемников Дупре и Славик. У наемников отдельная шкала уровней. Они сами смогут потратить очки агрессора в своей гильдии. А на вашего капитана причитаются грязными. 50 800 очков агрессора — С учетом бонусов, 127 тысяч очков агрессора. И это за один только замок, хотя... Блядь, сколько повторять, что капитан у меня Рекс? И вот что за мои войска атаковали вражеское командование? Я, Настя и Ярик, мои войска? А что это было за командование противника? Что это были лорды-вампиры, тоже не считается. Поздравляем, во имя всеобщего блага. — Напоминаем, что ваш капитан сам считает, что его имя — Дюрекс. — И какие лорд-вампиры? — На них было написано, что они лорд-вампиры. — Тактически убитые вами существа условно сопоставимы с пехотинцами четвертого уровня. Точно не слабее. За их уничтожение вам начислили очки агрессора. Прочие детали в тактическом плане не учитываются. — Если вы пройдете глубокое сканирование памяти или предоставите иные доказательства, оценки могут быть пересмотрены. — Да когда ты уже нажрешься? — Нет. — Можно подумать, что я для себя, что я тут играюсь, — раздраженно подумал я и свернул модулятор. Наконец-то в зале появились живые солдаты. Среди прочих к нам упругой военной походкой шел коренастый крепыш дупре. Подошел и сказал... — Мой сеньор, Дюрок сообщил, что у тебя есть для нас приказ. Вот сразу видно нормального военного. И тоже, между прочим, с образованием. — Дружище, собирай бойцов, — проговорил я добродушно. — Я могу провести портал в другой замок. — Честно говоря, понятия не имею, какой именно. — Возможно, это будет замок Чиза или Крайза. — Одно могу сказать точно. Я пойду первый. Разберемся на месте, мой сеньор, улыбнулся капитан наемников. Скажешь, когда будете готовы, сухо проговорил я и принялся расстегивать ремни на жилетке. Снял с себя сбрую, вложил рукоять меча в тищу лапу зажима и принялся напяливать обратно уже с етаганом. Выхватить клинок из зажима дело одного мгновения, а руки лучше держать свободными для лука. Кстати, обратился я к капитану, магов тут не встречали? «Никак нет, сеньор», — спокойно ответил наемник. «Интересненько. Значит, рыцари и колдуны Ордена Мрака все-таки оставили своих друзей? Но если они тут были, не могли не знать о вампирах. Они же сказали, что Орден у них не темный. А если их тут не было? Тогда почему нет других магов? Разве что сеньоры-пидорасы на самом деле просто геймеры несчастные. Им тупо похеру, какие у них наместники». Скорее всего, знали орденские про вампиров. Им тоже просто похуй вампиры. Отличное объяснение. Всем все элементарно до пизды. Вот и мне нефиг ломать голову. Бойцы продолжали прибывать и строиться поотрядно. В зале собралось уже человек пятьсот, когда Дупре сказал. «Мы готовы идти за тобой, сеньор». «Хм, хорошее напутствие». Мысленно даю Насте общие указания. Сразу врубай темную области крылышками их. — Думаешь, встречают? — серьезно спросила демон. — После всего, что мы тут устроили, — переспросил я. — Конечно же, не думаю, — и добавил грустно. — Просто нехорошее предчувствие. — Ну, лишним не будет, — согласилась Настя и проворчала. — Иди уже, говорил же, что будешь первым. Без свитка подключаюсь к мастеру портала, выбираю первый адрес без названия. Требуется всего пять единиц для активации. А сдачу этот агрегат дает, скармливая ему второй пропитанный пивом свиток. Во! Появилась графа «Запас магии» и пояснение. Запас можно использовать в течение времени жизни порталов цепи клана для проведения последующих переходов в клановой цепи. Ага! Как в Грузии в советские времена квас продавали! Какая сдача, дорогой!» «Хочешь, пей еще!» В принципе, мне подходит. Жму «Активировать» и одновременно делаю шаг в зеркало портала. По пути начав думать о шторме клинков прямо по курсу. Выхожу в таком же зале, и народу тоже собралось много. Держат наготове луки со стрелами, только натянуть. Драматическая пауза при моем появлении. Одно бесконечное мгновение. Сотни глаз тоской взирают на меня из-под шлемов. Двинулись, начали натягивать луки. Шторм клинков срывается в толпу. Сразу запускаю повтор по левому траверзу, Из двух рук шторм молний в плотное построение. Вокруг звучается уютный мрак. Настенька вышла. Срывается второй шторм клинков, закладываю третий на правый траверс и одновременно с его стартом рву через пустоту дистанцию, хватаясь за рукоять меча. Выхватил из зажимов замах и двойной заряд лезвия, чтобы не застревало. Противнику здорово досталось от магических лезвий и еще колбасит от разрядов, но больно их много собралось. Никакого фехтования или магических изысков. Разворачиваюсь. Меч описывает полукруг через тела врагов. Длинный шаг назад через пустоту. И, продолжая движение, новый полукруг. Пространство наполнилось новым движением. Настя со своего края тоже обкосила делянку. Из портала выбегают мои бойцы. Командую демону отход и сам отпрыгиваю назад и в сторону. Ребята, занося для первых ударов мечи, резко стартуют от портала. Ну и всех победили за несколько минут. Вот такие молодцы! Из портала вышел Дупрет тоже с мечом. Посмотрел, как его ребята добивают врага и некультурно выразил отношение к противникам, которых ему пока не досталось. Я успокоил военного. Чистим замок. Я с тобой. Настя с твоим заместителем. Да не надо уже. Дальше работают арбалеты славика, проворчал капитан. Мы их только прикроем. Старик, нам тренироваться надо. Немного повысил я голос. Повторяю, ты идешь со мной и Настя дает отряд компанию. — Гис со мной, Ниль с демоном, — отрывисто скомандовал крепыш и застенчиво мне улыбнулся. — Ну, пошли, сеньор, поубиваем тут всех. Через пять минут капитан заявил, что оказались мы в замке Крайза. — Не сдобыл сдобыл макета, изучали парни. В принципе, мне следовало прекращать страдать фигней. У наместника Крайза же тоже есть особняк. А к нему из зала мастера портала быстрый проход. Ну, боевая эйфория — такая штука. Пусть и болело все жутко, каждый взмах мечом отзывался болью. Нельзя все-таки упускать возможность поработать с настоящим противником. Да и болело не особо, прямо скажем, не смертельно. Даже клиническое не грозило. Опять же мерцание вечности сильно выручало. В вечности боли нет, как раз распечатал свеженький вампирский часик. И вообще это очень полезный опыт поработать колдуном при штурмовой группе. Вот как тот индеец, только за хороших. Ну, смешно просто. Сколько в этом фэнтези я преодолевал защиту от стрел. И вот, наконец, сам освоил эту магию. Опять ничего не перенимал, не у кого было. Что-то вспомнилось из жизни. Другим боком засветились стихи из магической книги. И было же у меня воздействие на стрелы. Только развил в другом специальном направлении. Магический щит тоже освоил, но почти не пользовался. Стоит целую единицу магии. Держатся какие-то секунды. Требовалось именно отклонение единичных стрел. Враги стреляли из-за укрытий. Внезапно. И сразу отходили. То есть пытались удрать, что у них редко получалось. Мы с капитаном двигались на север до внешней стены. Сопротивление особо сильным я бы не назвал. Дупре сказал, что основные силы врага на стенах. Крепость же в осаде. Однако и простой прогулкой поход не являлся. Я получил представление о том, что такое настоящий замок. Мой пост по сравнению с этим просто караульная будочка. Мастер порталов располагался в центре, и наши отряды двигались прямо по радиусам к внешним стенам. Вот тоже дурацкий принцип. Замок мы фактически захватили, но пока не заняли стены, он захваченным не считается. А Вышли мы к башне. Я ногой в архангельском ботинке вынес дубовые двери и без затей использовал знак огня. Малыш нервно сжегся всю дорогу, переживал, что про него забудут. И не хватало только парней терять на штурме башни, специально укрепленной для обороны полной изоляции. Вот поднялись по тлеющим костям на второй ярус. Тогда и дошло дело до мечей. Дупре моя тактика так понравилась, что он предложил то же самое проделать и с остальными башнями. Дескать, он через модулятор скомандовал соседним отрядом, пока в башне не ломится. Простые люди эти наемники. Нафиг делать то, за что им заплачено, если у заказчика у самого хорошо получается. А с другой стороны зелье воскресенья дороже их контрактов. Пришлось заняться... Да и требовалось от меня лишь вынести двери и запустить внутрь своего огненного проказника. Еще на военной кафедре говорили, что огнеметы при преодолении долговременных фортификационных сооружений прям доктор прописал. И еще то хорошо, что попросили выжечь только соседние башни. Обойти все. То есть весь замок по периметру мне бы ночи не хватило. Значит, вынес я в четвертой, по-моему, счету башни двери, Врезал огнем. Поднимаемся по тлеющим костям на второй ярус. Там начались еще живые враги. Они тоже быстро закончили. Выхожу я на верхнюю площадку, и появляется сообщение от модулятора, что замок взяли. И вот же какое гадство. Оштрафовали за атаку войск без командования. Командование, сука, погибло в предыдущей серии. А тогда был другой бой. Ебучие формалисты! Это же списано примерно 20 тысяч агриков. Но соточка с небольшим все-таки нарисовалась. Я свернул сообщение и хмурясь огляделся с высоты. Хороший замок. Большой. Прям жаба душит давать. Но против договора не попрешь. И погода портится. Дело явно к грозе. Парни промокнут. Нужно поторапливаться. Обсудились до предположения. Он сказал, что ему нужно встретить наши осаждавшие замок части, особенно проследить, чтобы не пролезли солдаты Дреда и Джаги. Оказывается, мой договор с ними одно, а трофей совсем другое. Захваченное движимое имущество делится между союзниками согласно полученным за победу очкам агрессора и нашим союзничкам ни хрена не полагается. Встреча наших войск, передача им под охрану ворот а потом сосредоточение для новой атаки. Все это должно занять примерно час-полтора. Так что я могу без спешки прогуляться по окрестностям. Договорились с ним встретиться в зале мастера порталов, и я побрел потихоньку. Было интересно, конечно, полазить по замку, особенно посмотреть на имущество, но это же от меня все равно не убежит. И вообще простые движения без боевого драйва стали малоприятственны. Пиво в таверне «Пьяная устрица» действительно варили очень хорошее. Оно, сука, высохло, и волоски на теле слиплись. Причем слипнуться норовили не только волоски. По-хорошему нужно было спросить, где можно принять горячий душ и сменить одежду. Но расслабляться пока нельзя, и я просто шел по узеньким замковым переходам, обходя или перешагивая тела солдат. Шел, расставив раскорячку ноги, и грустно удивлялся, что ничегошеньки по этому поводу не чувствую. Игра это или не игра, тоже похерус. И это печально. Ну, с нормальной человеческой точки зрения, я, получаюсь настоящая сволочь. А был бы не настоящий, выдуманный, ржал бы сейчас с башнятским смехом. Вот даже демоны так считают. Вспомнила Настя. Спросила у нее, сколько осталось времени воплощения. Она ответила, что час с небольшим, и я приказал ей явиться ко мне в энергетической форме. — А что это в энергетической, — скинулась Настя, — у меня же пояс и меч. — Ну, попроси кого-нибудь принести в зал, — нашелся я. — Я сама выбираю форму воплощения, — заявила демоница. — Захочу вообще пешком пойду. — Ты уже у меня? — уточнил я спокойно. — У тебя, — проворчала демон. — Вот и заткнись. — подумал я. Сам заткнись, — ответила она, и все-таки заткнулась. Не спеша я дошел до мастера порталов, Погляделся в зале. Черт! Присесть совершенно не на чем. Даже плохонькой табуретки нет. Однако спрашивать бойцов неудобно. Молодой еще. Занялся подготовкой к бою, принялся опять снимать жилетку. Вообще удобная система, логичная, но такая уж я ленивая скотинка. Неужели обязательно ее каждый раз снимать и опять надевать? У этих куриных лапок совсем нет мозгов? А если действительно нет, нельзя ли их как-нибудь добавить? Керри говорила, что у амулетов есть душа, значит, должна быть аура. И я пригляделся к лапкам и действительно обнаружил, что вокруг них воздух будто подрагивает. Осторожно погладил захват и говоря мысленно. «Лапка! Лапочка хорошая моя!» Пальцы с когтями сжались в забавные кулачки, больше похожие на дульки. Три ведь пальца у лапок. Я их еще немного погладил, ласково приговаривая, и решился на эксперимент. Поднес рукоять и подумал. «Лапка, возьми». Лапа цепка обхватила рукоять. Но оно так и должно быть, когда жилетка снята. Я подумал. «Лапка, отдай». И взялся за рукоять. Лапка разжалась. — Красота! Я надел жилетку, поднес к лапе рукоять и подумал. — Лапка взять? Зажим понятливо зафиксировал меч. — Ай да я! И появилось новое сообщение от модулятора. — Поздравляем! Во имя всеобщего блага! — У вас открылась способность подчинять амулеты и наделять их собственной разумностью. Вы подчинили и научили простейшим командам магический гномий зажим. Способность условно отнесена к категории уникальных неклассовых способностей, ибо информация о чем-нибудь приблизительно подобном вся сплошь под грифом «мракобесие» и «антинаучные гипотезы». Короче, хер пойми, что это такое. Никому не рассказывая об этом, бро! Качество, передаваемое различным артефактом разумности для получения конкретных результатов, вы можете определить опытным путем. — Хоть немного себе оставь. — Удачных изысканий! — Во! — Луку надо добавить, хотя ему вроде уже некуда. — Только не говорит, и не очень оно нужно. — Тогда мечу. И пусть ему это тоже без особой надобности. Просто хочется, чтобы он не только чувствовал мой восторг, но и понимал. И я подумал зажиму. «Отдай — Отдай! И взял меч за рукоять. Как видел в аниме, неловко поднял меч правой рукой на уровень глаз, И нежно провел по лезвию левой ладонью. Ничего не говорил и не думал, просто гладил и любовался фиолетовыми разводами узора на лезвие. Они, как трогательные жилки, и зигзаги на молнии. И завораживающий орнамент. Или эльфийская вязь. Какие-то знаки, кажется, светятся. Блять, точно светятся. Знаки строгие, резкие, совсем не эльфийские. Похоже на.. «Руны?» «Все равно не разбираюсь». «Да и пофиг! В конце концов, они просто прекрасные!» И неохватная рукоять чего-то стала такой удобной. А интересно все-таки, что это за знаки? «Нужно хотя бы запомнить, и так здорово просто смотреть на них». сеньор!» Почтительно обратился ко мне кто-то. «Ой, кажется, я засмотрелся». «Полчаса уже так стоишь», — сказал Ярик в моей голове. «Отвисай!» Я опустил меч и обернулся на голос. «Капитан Дупре и за ним бойцы с интересом меня разглядывают». Вернее, разглядывали. «Смешно синхронно опустили или отвернули физиономию?» «Мы готовы идти за тобой дальше, сеньор», — глядя в сторону, молвил капитан. «Ну, спасибо им, что еще не передумали», — сунул рукоять лапки, подумав. «Возьми». «Зажим зафиксировал меч», — мысленно говорю Настя. «Воплощайся». Она появилась в выститом облике чуть сбоку и позади. К ней подошел десятник мечников ГИС с ее мечом и поясом с ножными. Она поблагодарила его кивком и быстро снарядилась. Уверенным взглядом дала понять, что готова. Подключаюсь к мастеру порталов. Сука! Опять два адреса без каких-либо внятных обозначений. Тупо пункт один и пункт два. Пофиг, по одной не ошибусь. Активирую шторм клинков прямо по курсу и шагаю в зеркало портала. — Добро пожаловать! — заголосил хорошо поставленным тенором мужчина в приличном костюме. — Не нужно нас убивать! Ну, не знаю я, как их становить активированное заклятие. Делегацию из представительного мужчины, мужика в белом халате с колпаком на голове и с на тарелке еще троих каких-то хмырей, порвало вихрем магических лезвий. «Агра-ха-ха!» — заржала за спиной Настена адской лошадью. Женщин и детей в делегации вроде бы не было. На месте делегации медленно оседала на поверхности кровавая звесь. Опадали на пол мелкие ошметки, лоскуты приличных и прочих костюмов, белого колпака и халата, крошкой от коровая. Относительно крупные фрагменты упали сразу — а большинстве представляли собой довольно крепкие берцовые и тазовые кости. «Блядь — Блять, воскликнул я грустно. — Две единицы магии и тройной заряд. Вот могли эти бараны не лезть к порталу. Ну, стояли они довольно близко, нас заляпало. Из портальных арок выскакивали бойцы с мещами и неуверенно останавливались. Недоуменно вытягивались их зверские рожи. — И что за нахуй? — воскликнул Дупре. — Походу, это особняк наместника, — проговорил, выходя следом Славик. — Особняк наместника? — оживился Дупре, оглядываясь в зале. Бойцы обратили ко мне разом подобревшие взгляды. — Ребята, — заявил я, — особняк полностью ваш, хоть не кирпичи разнесите, — и добавил деловым тоном, но позже, после захвата очередного замка. — Точно наш полностью? — переспросил Дупре. — Точно. — сказал я печально. — Даю слово мага. — А вот ты говоришь после следующего замка, — с подъемом начал Славик. — У него ведь тоже должен быть наместник, а у него особняк. Я придавил его воодушевление недобрым взглядом, и он договорил сторону почти без эмоций. — Ну, я вообще спросил, чисто теоретически. — Нильсегис добить солдат, если остались, и охраняйте до моего прихода, — скомандовал Дупре. — Остальные возвращаемся. Два десятка моих знакомых направились к правому арочному выходу. Остальные бойцы потопали карком портала. Я с Настей подождал, и мы вернулись последними. Солдаты в зале мастера порталов уже стояли в готовности к новой попытке. И я сказал короткую речь. — Теперь точно будет все по-настоящему. — Собрались? — Хули, улыбимся? Хватит тебе позориться, — простонал мозгу Ярик. — Мы готовы, сеньор, — ровным тоном сказал Дупре. На этот раз я подгрузил в активную зону Волжбу магический щит и шагнул в портал. Там было все нормально. Сотни лучников готовы к стрельбе с колена. За ними стоит еще столько же. Все смотрят на меня. А позади, по ходу, пехота. В зал же влазит около пяти сотен. Отодвигая в бок теорию, ставлю щит. Лучники дали залп. Стрельнули дружно, все выстрелы уложились за полсекунды, однако для меня это просто хуево туча времени. Чувствую, проседает, сука, щит, стараюсь удержать и непроизвольно добавляю магии. Стрелы, столкнувшись с преградой, падают на каменные плиты, а поверх всего ползут строчки сообщения от модулятора, что у меня опять обнаружилась уникальная способность усиливать, ослаблять, продлевать или сокращать действия заклинаний. Я читал и грустил. Как же это все, сука, вовремя. Отчего же она не открылась вот почти только что на шторме клинков? И не надо мне пиздеть, что мне там никого не было жалко. Мне их и сейчас жалко, как бы Настя не ржала адской лошадью. Хотя действительно смешная херня. На щит от у меня ушло всего пять единиц магии. Потом шторм молнии врубил по плотному вражескому построению. Сразу три разряда и добавлял до девятнадцати. «Ебабаный в рот!» — проговорила Настя в акустике, выйдя за мной из портала. Ну и мне семерочка заряда вернулась. А шторм клинков... блять, целых три шторма клинков. Это шесть единиц одной магии. Вот это чистые понты и спецэффекты. Солдатиком залетело только передним, и лишь в открытое забрало. Большинство клинков сломалось об доспехи. Короче... Будь ты хоть как профессор умный, все равно без практики никуда. Сочтя на вид результаты удовлетворительными, я прекратил подачу зарядов, и молнии исчезли. Враги, гремя доспехами, валились на каменные плиты, чтобы биться в и лежа. Но, падла, перекрыв ляз железа об камни, провизжала Настя по-демонски, лишь слегка заикаясь. Я проигнорировал ее неконструктивный выпад. Не хватало еще при солдатах ввязываться в матерную полемику с демоном. Парни хмуро поглядывали на сраженных электричеством врагов, однако и неудовольствия не высказывали. Заказчик сам сделал то, за что им заплачено. Радоваться надо. Из портала вышел Дупре, огляделся и сказал ну, пойдем, как в прошлый раз. Погоди, минутку, попросил я, активировав клановый чат. Написал товарину. «Извини, если разбудил. Включайте свой план помощи мне. Из Большого Зала Подземелья Гильдии проведен портал в замок Драги. Из него есть переход в особняк наместника Драги, но его уже грабит община, и в замок Крайза. Оттуда есть переход в особняк наместника Крайза, но я его отдал на разграбление наемникам, и в замок Чиза. Я его только иду захватывать». «Пока жду вас, чтобы провести портал в особняк наместника Чиза». Друид ответил почти без паузы. «Приветствуй, вождь! Понял тебя, Чивагор прибудет через пять минут». «Подождем пять минут», — сказал я, Дупре, не очень веря своим словам. «Нет, рейнджеров многое можно ожидать, но летать они вроде не умеют». «Кольт, вы ждете со мной сеньора. Хик, вы идете с демоном. Остальные сами», — весело скомандовал капитан. «Пошли». Настя небрежно повела крыльями и с независимым видом пошла к выходу. За ней отправилось большинство наемников. Десяток бойцов подошли ко мне и замерли со скучающими мордами. Ровно через пять минут из арки портала вышел Чевагор, а за ним и остальные мои и репетиторы особого назначения. «Наконец — Наконец-то! — проворчал Скипа, аральчи добавил. — Заебались ждать в резерве на всякий случай! — — Ну, товарин, ну, стратег, сука! — Точно, гада, репрессирую! — Куда тут дальше? — спросил Чевагор. Кстати, всем доброй ночи! — И тебе, — сказал я, подключаясь к мастеру порталов. — Опять, сука, два пункта! — Стоп, спокойно, так и должно быть. — Один, скорее всего, замок Драги, первый в цепи тайного клана. Я активировал портал по первому адресу, вышел оглядеться и точно... По закону подлости оказался в зале с ранее разбросанными по полу телами. Вернулся и активировал переход во второй пункт. Снова вышел первый. Просто вышел, без ничего. Напротив делегация, словно предыдущую, оживили. Хотя тут каравай держит тетка тоже в белом халате и на голове с белой фигней такой фигурной. — Ой! И белое у нее платье, а не халат! — Добро пожаловать! — воскликнул хмырь в костюме, хорошо поставленным тенором. «Не нужно нас убивать!» Я вернулся в зал мастера порталов и сказал Чивагору. «Все нормально, можно грабить». Рейнджеры отправились исполнять приказ вождя, а сам вождь, то есть я, повел наемников захватывать замок. Шли без спешки, осторожно. Особо бежать уже не требовалось. Дело еще одновременно осложняло и упрощало погода. На небе ни луны, ни звездочки... Редкие факела мало помогали вражеским стрелкам. Да и я наловчился схлопывать энергией воздух и гасил их на хорошей дистанции. Однако и нашим парням пришлось значительно снизить скорость, чтобы не переломать себе кости. В результате я опять, как последний кретин, один делал за отряд всю работу и под конец умудрился прилично заебаться работать мечом. Хотя уже то было удивительно, что я им вообще еще мог ворочать даже с Яриком. Тренировка и магия явно пошли нам на пользу. Впрочем, другие отряды на спасение обогнали. Дупре через модулятор скомандовал соседям ждать меня у башен. Я снова выбил двери и дал огня в парочку, а в третий поднялся на самый верх. Подошел к зубцам, поставил меч в зажим и окинул взором даль. Вот он, миг моего торжества. Я поверг своих могущественных врагов и фактически захватил город. «Я царь Ремуза!» Я поднял к небу руки, захохотал зловещим адским хохотом. Ага, ха ха, -ха Настя бы оценила и воскликнул. «Ой!» Так как меня ударила молния. Сверкание ее сопровождалось страшным грохотом, но и голос мой зазвучал с новой громоподобной силой. «Да!» Воскликнул я, когда в меня ударила вторая молния. «Что за...» Успел я проговорить после того, как меня ударила третья молния. В меня ударила четвертая молния, и я упрямо закончил вопрос. — Хуйня! — прогремело с башней моим громовым голосом, и я счел за лучшее пока помолчать. Разразилась нешуточная гроза. С небес ко мне змеились зигзаги разрядов, меня трясло, как хроника, а поверх всего этого блядства убегали вдаль строчки нового сообщения от модулятора. — Поздравляем! Во имя всеобщего блага! У вас открылась способность притягивать молнии и усваивать их заряд. Способность условно отнесена к категории уникальных неклассовых способностей, ибо информация о чем-нибудь приблизительно подобном вся сплошь под грифом мракобесия и антинаучные гипотезы. — Ну, если бы ты тупо так достал кого-то на небесах, тебя бы уже убили, бро. — Кстати... «Существование на небесах кого-то, кто способен бить молниями, тоже антинаучная гипотеза. В данный момент одна молния в среднем дает вам 5 единиц заряда и еще пять вашему Архонту. Более точное значение с учетом влажности воздуха, сопротивления вашей одежды и проводимости вашей кожи вы можете получить опытным путем. Удачных изысканий!» Сообщение пропало. «Меня въебашило еще три или четыре раза» и на фоне пронзаемых молниями темных небес вдали побежали новые строчки. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! У вас открылась способность преобразования заряда в магическую энергию при кратном переполнении. Способность условно отнесена к категории уникальных неклассовых способностей, ибо информация о чем-нибудь приблизительно подобном вся сплошь под грифом «ракобесие» и антинаучные гипотезы. «Преобразование заряда в магию 5 к одному при десятикратном переполнении. Уверенно. Получено 60 единиц магической энергии. Из них тридцать передано вашему Архонту. Способность тренируется. При регулярном применении снижается кратность превышения порога и увеличивается количество магии на единицу разряда. А сейчас, бро, хватит уже дрочить судьбу. Ползи в башню». Я был просто вынужден согласиться с модулятором, опустил руки, рухнул на четвереньки и, сопровождаемый ударами молнии, деркаясь и матерясь, как припадочный задним ходом пополз под защиту каменных стен.